Когда я всё понял, обрадовался председатель за вхозы хотят бросить дымовую шашку, сделать как бы пожар и под шумок захватить помещение. Сейчас хоть и суне легче, сказала Ирина Вадимовна. Что же теперь делать? А ничего. Пускай захватывают. Я вам помогу. У меня для вас подарок есть. Дальше было так. Ирина Вадимна велела упаковать все-все вещи, даже аквариумы в удобные узлы. Полканчика и другую живность унести на кухню к тёте Фёкле. На рога полкану Ирина Вадимна надела резиновые присоски и приказала клоунам не на секунду не отлучаться из школы. Приложение к тринадцатому дню занятий. Приложение первое. Заметка из газеты Вечерний город. Пожар отступает перед смелыми. В полночь из окон одного из домов одного из районов нашего города повалил дым. Пожар, пожар, взволновался народ, идёмте смотреть, но посмотреть не удалось. Из одного из переулков вылетела прекрасно оборудованная пожарная машина, и прекрасно обученные пожарные стали тушить пламя и вытаскивать из помещения вещи. Как потом оказалось, это была школа для клоунов, для наших любимых цветов города. Наверное, один из цветов неудачно обращался с электроприборами и устроил поджог. Действиями пожарных умел руководил пожарный Завхоз Дынин. Вперёд, говорил он. А теперь назад. Назад, говорил он. А теперь вперёд. Я с детства любил наблюдать огонь, сказал товарищ Дынин. Поэтому и пошёл в пожарные. Тушка пожаров у нас постоянно растёт. Если раньше мы тушили 5 пожаров в месяц, то теперь тушим 10 пожаров в месяц. Остаётся только пожелать товарищу Дрынину и его славной команде ещё больших успехов. Горожане гордятся своими пожарными, они могут спать спокойно. Корреспондент Жувачкин. Приложение второе. Как окончился пожар. Из окон школы валил дым, потому что за вход Дынин не пожалел дымовых шашек. За входы, переглядятые пожарными, смело бросали свой огонь и вытаскивали на улицу вещи: столы, цветы, стулья, школьные доски, всё было продумано у них и отлажено, только однажды не выдержал палкан. Он разбежался и как стукнет Дынин норогами, а на рогах у него были присоски, и он к Дынину прилип. Так они и ходили некоторое время гуськом. Да отвяжись, ты жесть, кричал Дынин, а палкан и сам бы рад но никак не получалось. Зато он помогал Денину носить вещи, всё время толкал его вверх по лестнице. Денин даже испугался, что полкан прилип к нему на всю жизнь. Но скоро полкан отвалился. Тут вдруг за входом увидели самого председателя. "Ну что?" спросил он. "Вы отчели всё до последнего?" ответили гордые завхозы: "Скоро здание опечатаем. Молодцы. А теперь несите все вещи туда. Видите, там большой новый дом". Пожарные завхозы поспешили выполнить поручение, председатель похвалил их. "А теперь и клоунов из пристройки тоже перенесите в новое здание, только тихо". Завхозные пожарные кинулись в пристройку как в бой. Они подняли спящих клоунов и прямо на кроватях понесли в другой дом. Наташа проснулась и спрашивает: "Ой, куда это я лечу? Остановите, пожалуйста, мою кровать-самолёт". Председатель ей говорит: "Это вам сница", и Наташа успокоилась. Потом председатель похвалил завхозов и сказал: Утром я прошу вас всех прийти сюда и вашего наиглавнейшего приведите товарища Тараканова. Радостные пожарные бросились к машине. И этого верните, которого украли моего любимого клоуна Шуру. Приложение 3. Вот это элисон от телефона. Знайте, ребята, какой номер надо набрать, если случится пожар? 01. Ясно? Так. В старину, если что-нибудь горело, дом там или стог сена, люди бежали к специальному пожарному колоколу и били в него. Вот Откуда взялось те либом, те либом загорелся Кошкин дом. А сейчас звонят не в колокол, а по телефону. Де не де иди, иди, иди. Набирайте 01. 14-й день занятий. Утром районное радио передало выступление корреспондента Жувачкина. Дорогие товарищи! Сегодня в день Завхоза наш город получил большой подарок от коммунальных работников или, как говорят в народе, от завхозов. Они построили новое красивое здание и подарили его клоунам. В этом здании будет находиться школа для клоунов, для этих ярких цветов жизни. Да здравствуют наши дорогие завхозы! счастливое плавание народ срадовался такому событию или ковал о новом здании играла музыка и были танцы элена вадимна позвонила председателю скажите пожалуйста как всё это получилось очень просто мы готовили за входом в подарок новое здание ну а раз им так нравится старое Раз они за него так воюют, мы решили, пусть будет по ихнему. И новое подарили вам. Я вас очень приглашаю на торжественное открытие, сказала расстроенная директриса, чтобы вы перерезали ленточку. Пусть это сделает тараканов. Он главный виновник торжества. Он быстро приедет, я дам ему машину. Как раз в это время за вхозы привели захваченного Шуру. Ура, кричали клоуны и Шуру долго качали. Потом приготовили ленточку и ножницы и стали ждать товарища Тараканова. Потом подъехала машина, вышел Тараканов, поздоровался со всеми за руку, особенно долго здоровался с товарищем Помидоровым и всё думал: как тут мой Помидоров Вырос годит слёон мне в заместители. Потом ему завязали глаза, грянула клоунская музыка и таракан впошёл прямо к дяде Шакиру. Дядя Шакир в ужасе поднял парикowąю бороду, чтобы её не отрезали, выстрелил вперёд живот с подтяжками и точно